Кавказ подо мною, один в в ы ш и н е стою над снегами у края стремни. Орел, с о д а л е н н о й п о д н я в ш и с ь вершины, парит неподвижно со м н о й наравне. От с е л я я вижу потоков рождения. И первые грозных обвалов движенье. Здесь тучи смиренно идут подо мной. Сквозь них н и з в е р г а е ш ь шумят водопады, под ними утесов ноги громады. Там ниже мох тощий, кустарник сухой, а там уже рощи зеленые, с и н и где птицы щебечут, где скачут олени, а там уж и люди гнездятся в горах, и ползают овцы по злачным с т р е м н и н а м и пастырь не сходит к веселым долинам, где мчится ораг в а в т е н и с т ы х брегах, и нищий наездник таится в ущелье. Где терек играет с в е р е п о м веселей, играет и воет, как зверь молодой, завидевший пищу из клетки железной, и бьет с о б е р е г в вражде бесполезной, и лижет утёсы голодной волной. Вообще нет ни пищи ему, ни отрады. Теснят его грозно немые громады.